Лошади неуверенно топтались на месте. Наконец Рогволл тронул по воде и продолжал рассказ, но теперь понизив голос, иногда выразительно умолкая. Так вот, наше войско шло на север из Аннуминоса, держа путь к восточной окраине безымянных гор. Наши разведчики... Забиравшиеся в те годы очень далеко, до самого Рунного моря, сообщили молодому наместнику, а тот, в свою очередь, королю, что там замечены крупные отряды орков. «Они держали себя тише воды ниже травы», — продолжал Рогволд. «Двигались большими обозами, очевидно искали места для поселения. Мы решили перехватить их». Сорняк должен быть выполот с корнем, до того, как успеет разрастись и дать ядовитые семена. Сам король вел нас, и мы, воины Арнора, были просто счастливы, как никогда в жизни. Наконец-то мы взялись за дело, ради которого жили. Мы прошли западными рубежами Ангмара». Его жители вышли к королю с изъявлением покорности, а они решили, что поход направлен против них. Глупцы! Король не воюет с людьми, ведь они все его подданные. Он лишь карает те, кто преступает его законы. Вскоре мы вступили в пустынные и безлюдные области. Шли мимо диких серых скал и звонких горных речек, пробираясь десятками дорог к одному сборному пункту. Орки не ожидали нашего удара. Конные панцирники разметали их наспех выстроенную стену щитов. Тяжелая пехота довершила разгром. Началась грандиозная облава. Мы гнали их днем и ночью, не давая разбежаться в стороны. Моя сотня обшаривала скалу за скалой, утес за утесом, пещеру за пещерой и это всюду мы извлекали забившихся во все мало мальские укромные места врагов они тратили время на то чтобы ловить и вязать их просто гнали и гнали перед собой случалось в нас летели стрелы или какая нибудь кучка самых отчаянных орков решала подороже продать свои жизни и бросалась на нас из укрытий я потерял в таких стычках восемь человек Но прорваться сквозь наши заслоны им не удалось. Вскоре мы стали находить орков, умерших от ран или добитых товарищами. На что они надеялись, спрашивал я себя тогда и не находил ответа. А погибших орков становилось все больше. Не выдерживали старики и дети. И вот настал день, когда все загонные отряды собрались на огромном поле, У подножья безымянных гор исполинские серые стены скал отрезали окруженным все пути бегств Как мы тогда думали. А с трех сторон на них надвигались наши. норки Но оказались далеко не трусами. Они изготовились к бою, хотя и знали, что надежды у них нет. И мы невольно почувствовали к ним уважение. Уже спускался вечер когда они вдруг прислали в наш лагерь своих выбранных. Их провели к королю. Потом я узнал, что они просили у него сохранить жизнь хотя бы одному из каждых двадцати детей, уцелевших к тому времени, и выпустить их из кольца. Король, естественно, ответил отказом, добавив, что с порождениями мрак у них, потомков Элендила и Арагорна, разговор может быть только один — Орки клялись, что навсегда уйдут на восток. И правнукам своим закажут дорогу в Арнор. Упирали на то, что не сделали народу королевства ничего плохого. Но король был непреклонен. Наутро мы выстроились в боевой порядок. Перед нами на предгорных холмах темнела огромная масса орков. Они затащили наверх свои уцелевшие телеги. Навалили камни, словом, как могли, приготовились к обороне. Мы атаковали, и дело было жарким. Хоркие сражались, как безумные, но деваться им было некуда, да и противостоять нашей щитоносной пехоте они не могли. Их попросту раздавили, точно между молотом и наковальней.